В первой же библиотеке, до которой я добрался, я обнаружил большую подборку книг этого автора и систематически прочитал их все. Не могу сказать, что я нашел в них конкретные ответы на свой длинный список вопросов, но книга швейцера «Поиски исторического Иисуса» донесла до меня мысль, что существует куда больше способов воспринимать мир, чем я признавал. Мой энтузиазм в отношении того, что я считал возможным путем к просветлению и ответам на все мои вопросы, в результате угас потому что я не получил от доски о ни просветления, ни ответов. Но зато я начал понимать, что существует способ разумного общения, который я не считал возможным, пока не столкнулся с ним сам. Когда я пытался использовать доску о в одиночестве, она не работала. Но, ведя кочевую жизнь эстрадного артиста, я испытывал ее со многими людьми и нашел троих, с кем это получалось». «С моими друзьями из Портленда, штат Орегон, у которых доска работала, мы провели сотни часов за разговором, как мы считали, с нефизическими сущностями. С нами говорила череда пиратов, священников, политиков и раввинов. Это было очень похоже на разговоры на вечеринках, когда ваши собеседники представляют широкий диапазон биографий, взглядов и интеллекта». Должен сказать, что я сам не узнал от доски ничего полезного, ничего такого, что мог бы использовать в повседневной жизни или передать кому-то еще. Поэтому в конце концов я ее выбросил, чем и закончился тот период моего интереса к доске Оуя и ее использованию. Однако этот примечательный опыт, особенно с разумом, который посоветовал мне читать книги, не только пробудил во мне осознание того, что там существует больше, чем я сейчас способен понять, но и намного усилил мое желание искать ответы. Я начал верить, что возможно подключиться к разуму, который обладает знаниями об устройстве Вселенной, о том, зачем мы здесь, как нам жить счастливее и как приблизиться к цели нашего бытия. Думайте и богатейте Наверное, первый случай, когда мне довелось найти практические ответы на все увеличивающийся список вопросов, связан с удивительной книгой, которая попала мне в руки, когда в 1965 году я давал концерты в колледжах и университетах. Книга лежала на кофейном столике в холле небольшого отеля в Монтане. Я помню, что почувствовал внутреннее противоречие, когда держал ее в руках и читал на обложке слова «Думайте и богатейте. Наполеон Хилл». Заглавие вызвало у меня негативные отношения. Меня, как и многих других, учили недолюбливать богатых людей, оправдывая отсутствие легкодоступных ресурсов у меня самого. Но в этой книге было что-то неудержимо привлекательное. И когда я прочитал первые 12 страниц, у меня встали дыбом волосы, а по спине побежали мурашки». Сейчас мы уже знаем, что эти физически-интуитивные реакции – признак того, что мы находимся на пути к чему-то необычайно важному, но даже тогда я чувствовал, что книга пробудила во мне осознание. Мои мысли имеют значение, а жизненный опыт в определенном смысле является отражением моих мыслей. Книга была увлекательной и интересной. Она вызывала у меня желание попытаться последовать предлагаемым рекомендациям. Что я и сделал. Их практическое применение сработало для меня настолько хорошо, что вскоре я смог создать международный бизнес, позволивший мне значительно изменить жизни тысяч людей. Я начал учить принципам, которым учился сам. Но хотя лично я получил необычайную пользу от книги Наполеона Хилла, у большинства моих учеников жизнь не изменилась столь разительно, чтобы они не делали, поэтому я продолжал искать более точные ответы. Сет говорит о создании собственной реальности. Мои поиски разумных ответов на возникающие вопросы продолжались. Желание помогать другим эффективно добиваться поставленных целей становилось все сильнее. Но я временно отвлекся от всего этого, пока мы со Стер строили для себя новую жизнь в городе Феникс, штат Аризона. Мы поженились в 1980 году после нескольких лет знакомства и поняли, что невероятно подходим друг к другу. Мы были счастливы. День за днём знакомились с новым городом, обустраивали дом и вместе открывали для себя новую жизнь. Хотя Эстер не полностью разделяла мою жажду знаний и стремления к ответам, она радовалась жизни, всегда была счастлива и с ней всегда было хорошо». «Однажды, занимаясь в библиотеке, я обнаружил книгу Джейн Робертс под названием «Говорит Сетт». И снова, прежде чем я успел взять ее с полки, у меня встали дыбом волосы и по телу пробежали мурашки. Я продлистал книгу, пытаясь понять, что в ней могло вызвать такую эмоциональную реакцию. За то время, что мы с Эстер прожили вместе, между нами возникали разногласия лишь по одному вопросу. Она ничего не хотела слышать о моих экспериментах с доской «Оуя». Когда бы я не пытался рассказывать о каком-нибудь забавном, с моей точки зрения, случая, Эстер выходила из комнаты. В детстве ее учили бояться всего нематериального. А поскольку я не хотел ее беспокоить, то перестал рассказывать эти истории, по крайней мере, при ней. Поэтому я не удивился, когда Эстер не захотел ничего слышать о книге «Говорит Сет». Джейн Робертс, автор книги, входила в особую разновидность транса и позволяла говорить через себя Сету, не физической личности, который продиктовал цикл весьма занимательных книг Сета. «Мне они показались захватывающими и увлекательными, и передо мной открылся путь к некоторым ответам на мои бесконечные вопросы, но Эстер эта книга пугала». Её дискомфорт проявился, как только она услышала, каким способом была написана эта книга, и только усилился, когда она увидела на задней стороне обложки странную фотографию – Джейн в трансе, говорящей за Сета. «Можешь читать эту книгу, если тебе так хочется», – сказала Эстер, «но только не приноси её в спальню, пожалуйста». Я всегда считал, что о дереве надо судить по его плодам, поэтому сам оцениваю все с точки зрения того, какие чувства оно у меня вызывает. А в материалах сета очень многое вызывало у меня ощущение правильности. Поэтому мне было неважно, откуда исходит информация и как она была получена. По сути, мне казалось, что я нашел ценную информацию, которую смогу использовать и передавать другим людям, которые будут ею пользоваться. Я был в восторге.